Глава 50. Ангелы смотрят на тебя. Прошёл месяц. Все мы вернулись к привычной жизни. Нет, не сказать, чтобы совсем привычной, скорее нормальной, но незнакомой нам. Собранные чемоданы стояли на пороге комнаты, где теперь мало что напоминало обо мне. Обычно плотно задёрнутые шторы теперь были раздвинуты, ведь у меня была привычка допоздна смотреть фильмы и ложиться под утро. А солнечный свет раздражал, поэтому тут всегда царил полумрак. Я снял постеры с классическими фильмами, которые мне подарили в 15 лет. С моего рабочего стола тоже было убрано всё: ноутбук, всякие девайсы, провода, фигурки героев аниме, тетрадки и дневники. В общем, всё, кроме клубной лампы. Клетка с хомяком теперь была на первом этаже, чтобы родители не забывали ухаживать за ним. Мне было грустно. Грустно покидать родителей, грустно прощаться с комнатой, уезжать из Канады и родных мест. Но с другой стороны, я был в предвкушении новой взрослой жизни, к которой несомненно уже был готов. Удивительно, как за это время я успел измениться во всех смыслах этого слова. Даже не верится, что мой сын уже студент, задумчиво сказала мать, вошедшая в мою комнату. Да уж, протянул я Почувствовав мое странное и неопределенное состояние, она подошла ближе и положила руки на плечи. «Ты и внешне как-то изменился? Такой высокий, я уже и обнять тебя нормально не могу». «Да ладно, не сильно изменился», — улыбнулся я. «Конечно. Ты сейчас с Бейл уходишь?» «Да, нужно попрощаться», — ответил я. «Ну хорошо. Если что, постарайся не до глубокой ночи. Мы же устраиваем ужин». Да, но до ночи ещё часов 10, так что успею вернуться. Через час я уже двигался к дому моей девушки, которая, к слову, тоже должна была уезжать, но на 4 дня позже. И в отличие от меня, её совершенно не мучили тревожные мысли. Я так жду, скорее бы уже. Говорят, это один из лучших университетов по моему профилю. У меня очень много планов, а у них множество клубов и организаций для их осуществления. «А еще они дают гранты студентам, занимающимся экстремальными видами спорта», без остановки говорила Бэйл, «пока мы сидели на берегу огромного озера». «Да, это круто», задумчиво отвечал я. «У тебя что-то случилось?» вдруг спросила она. «Нет». «Что-то вспомнил?» «Наверное, мы перестанем общаться?» «Нет, ты что, никогда?» «Надеюсь». «Я люблю тебя. И я тебя». С этими словами я обнял ее. «Я не знаю». Но, к сожалению или к счастью, со временем наша связь оборвалась. 2 года мы старались общаться по Скайпу, переписываться, видеться на летних каникулах, но с каждым звонком, каждой встречей мы понимали, что становимся всё дальше и дальше друг от друга. Вскоре общение просто сошло на нет. У нас не было никаких драматичных или печальных разговоров о том, что нам нужно расстаться и так далее. Мы не сказали друг другу ни слова. Всё это просто исчезло, растаяло, как снег весной. И это нормально. Я не верю в вечную любовь и не люблю, когда кто-то пытается переубедить меня в этом, приводя в пример истории каких-то своих знакомых, родителей и прочих. Я верю только в то, что вижу своими глазами, и вечной любви пока не наблюдал. После прогулки с Бэйл мне нужно было зайти ещё кое-куда. Это важный пункт. Подойдя к знакомому дому, я с волнением позвонил в дверь. Мать Клемента открыла не сразу, а когда увидела меня, то на её лице появилась слабая улыбка. Женщина обняла меня. "Здравствуй, океан". Впервые её голос звучал так взросло. "Как вы себя чувствуете?", спросил я, когда она пригласила меня войти. "Я не знаю. Не думала, что жизнь может так поменяться. Кажется, до сих пор не готова к тому, что мне предстоит". Вздохнула она, проходя со мной на кухню. Её слова заставили меня задуматься. Что ещё такого ей предстоит после того, как она похоронила единственного сына? Может, я не понимаю, но кажется, после смерти собственного ребёнка любые жизненные ситуации кажутся цветочками. А потом до меня дошло. Осмотревшись по сторонам, я увидел, что дом заметно опустел и растерял неопрятный уют и наполненность. При Клементе здесь всюду было много вещей: какие-то странные картины, флаг Каталонии в гостиной над диваном, бутылки, какая-то еда в холодильнике. А сейчас всё это превратилось в чистоту, многочисленные коробки и мёртвую гнетущую тишину. Вы что, переезжаете? удивлённо спросил я, пока она наливала мне в кружку чёрный чай. Кажется, заварка и полупустая пепельница единственное, что осталось на этой чёртовой кухне. где когда-то мы веселились и собирались все вместе. Да, воспоминания никак не хотели покидать мой разум. Этот стол, это окно. А на месте, где сейчас сидит мама Клема, сидела Леа. Последняя наша встреча в этом доме. Она тогда выглядела такой нервной. Да, мне больше нет смысла оставаться в Канаде. Я хочу вернуться к своей матери в Барселону, ответила она, присаживаясь за стол. И тут я вспомнил бабушку Клемента. Вспомнил, как она сказала, что будет ждать его возвращения. Вспомнил, как она говорила о его привычке сбегать из дома, пока на улице ещё темно, чтобы встретить рассвет на пирсе. Видимо, я никогда не узнаю, чего же он на самом деле ждал, когда смотрел на восходящее солнце. Никто не узнает. Быть может, он поведал об этом той, кого сильно любил? Понимаю. Очень жаль. сказал я, делая глоток и обжигаясь. Мне было немного неловко разговаривать обо всём этом. В очередной раз осмотрелся вокруг. Я ещё не трогал его комнату. Можешь подняться, взять что-нибудь себе на память, предложила его мама. Мне как-то неудобно. Нет, не стесняйся, правда. Ты можешь взять всё, что тебе нравится. Ему оно всё равно уже не пригодится. И я решил подняться в его комнату. Внутри меня немного передёрнуло. Всё было абсолютно так, как в последний раз, когда я заходил сюда. Смятая постель, гитара на полу, там, где уронил её я, когда зашёл в комнату и застал там Леа. Ноутбук, подключённый к колонке, вещи, валяющиеся на полу, открытый шкаф с кейт. Даже запах его одеколона, смешанный с персиковым молочком для тела, что принадлежал Леа. Кстати, на его рабочем столе лежала её книга. Я не стал смотреть, что же именно она читала. Это больше не вызывало у меня никакого интереса. Хотелось закрыть глаза и перенестись в прошлое, когда всё ещё было хорошо, когда в этой комнате царила жизнь. Но ничего нельзя изменить, ничего. Я долго присматривался к вещам. Мне и правда хотелось взять что-нибудь на память, но что конкретно, я не знал. В итоге выбрал его кулон, который он постоянно носил. Перед уходом я уточнил у его матери, не будет ли она против. Но та вновь ответила, что я могу брать всё, что хочу. Спасибо тебе за то, что зашёл. Мне было приятно тебя увидеть. Женщина обняла меня на прощание. И это был последний раз, когда я её видел. Потом дом опустил, а чуть позже я узнал, что туда заселились двое англоговорящих студентов из Ричмонда. Когда вернулся домой, кто-то позвонил. Дверь открыла мама, а потом крикнула, чтобы я спустился. На пороге стоял тот, кого я ожидал увидеть в последнюю очередь. Эммануэль. Привет, с неуверенностью в голосе произнёс я. Привет. Извини, что пришёл, но у меня лишь один вопрос. Ты не знаешь, где Леа? Она не отвечает на звонки уже вторую неделю, и никто её не видел. Что-то случилось, обеспокоенно сказал он. Нет, я её точно не видел. Но мне кажется, тебе не стоит беспокоиться. Она же любительница исчезать. Наверное, она опять с Нико, предположил я. Она бы мне сказала, она всегда мне всё говорила. И Нико с ней не живёт. Он вернулся к родственникам и сейчас работает в их компании в Монреале. Я звонил ему 2 дня назад. Очень переживаю, ответила Мануэль. Его слова ещё больше удивили меня. Ни у одних студентов жизнь не изменилась. Когда я, правда, не знаю, чем тебе помочь. Мне очень жаль. Даже представить не могу, куда бы она могла деться. Я видел, что мои слова расстроили брата Леа ещё больше, но понятия не имел, что мог бы для него сделать. Да и слишком зол я был на неё и подсознательно чувствовал некое удовлетворение от мысли о том, что у неё снова могут быть серьёзные проблемы. Ладно, прости ещё раз, сказал он и направился к выходу. Я уже приготовился закрыть дверь, как услышал его голос. Я тоже злюсь на неё. То, что она сделала, невозможно простить. Но она моя сестра, и от этого никуда не деться. Я не могу заставить себя ненавидеть её. С этими словами он оставил меня. Этим же вечером я получил странное сообщение на телефон. В нём было сказано прийти в дом Нико. Номер был неизвестен, и позвонить в ответ было нельзя. Ни один нормальный человек не рискнул бы это провернуть, но я не из их числа. Поэтому собрался с мыслями, захватил свой скейт и направился в назначенное место. Да, меня могли убить или ещё что-то в этом роде, но я старался отогнать все дурные мысли. Любопытство было сильнее, особенно если учесть то, что заканчивался мой последний день в Квебеке, и вернуться я планировал не скоро. В общем, ничего меня не останавливало, и пройдя долгий путь до дома на окраине Я был немного шокирован тем, что открылось моим взорам. Некогда чудесный цветущий сад превратился в чёртов пепел. Сожжены были все растения, а окна дома выбиты. Кажется, там поселились птицы и насекомые. На мгновение я решил развернуться и бежать, что есть силы, но странное чувство необходимости войти внутрь удерживало меня. Около 10 минут я просто стоял, не решаясь открыть дверь. но в итоге все же сделал первый шаг. Не зная, что именно меня там ожидает, я отбросил все подозрения и просто решил зайти. Дверь заскрипела, словно в классических фильмах ужасов. Внутри от былого уюта не осталось и следа. Тут не было ни мебели, ни обоев, ни светильников. Даже кухня была разобрана. Я оказался в пустой коробке, единственным жителем которой был сквозняк, что мягко напевал свои песни. "Есть тут кто-нибудь?" крикнул я. Ответила мне лишь эхо. Когда я надумал подняться на второй этаж, то осознал, что это невозможно, ведь кто-то как будто специально сжёг лестницу, ведущую наверх. Когда-то там были комнаты жителей этого дома. В них осталось много тайн и секретов: книги и дневники, странные стихи, свечи и цветы, шкатулки и письма. Возможно, эти вещи были унесены из дома точно так же, как и всё остальное. Наверняка так и случилось. Иначе какой смысл был полностью разбирать это место? Я долго пытался понять, что делаю тут, кто написал загадочные сообщения и с какой целью меня сюда пригласили. Окончательно отчаявшись, я сел на пол. И тут на меня нахлынула волна всех эмоций, которые мне нужно было давно выплеснуть. И я начал вспоминать абсолютно все. Ссоры с родителями, мое презрительное отношение к миру, детские истерики, Эммануэль, которого я старался избегать в школе, одинокие вечера в скейт-парке, знакомство с Климентом, совместные посиделки у него дома и наши общие тупые шутки, знакомство с Лео. Да, та Лео, которую я увидел впервые, это абсолютно другая девушка. никак не приземлённая и безразличная сука, каких миллионы. Странные 5 утра, когда она частенько забиралась ко мне в окно, чтобы позвать встретить рассвет. Сигареты. Первая влюблённость. Знакомство с Нико. Злость. Успокоение. Вечера у них в саду. Школьные дни. Поездки. Кемпинг. Костры у озера. Ночные клубы и бары. Драки двух братьев за Джеселин. Болезнь Леа. Её медленное превращение в нечто неправильное. Карты, азарт, Барселона, мотоциклы, прогулки, знакомства, все поглощающие чувства нескончаемой энергии. Идиотские шутки Стиви, побег Клайда с Джессилин, ностальгия, взросление, потеря лучшего друга, месяц опустошения, прощание с домом. Где мы все теперь? Клема больше нет. Лия исчезла. Эммануэль живёт поисками того, чего, вероятно, уже не найдёт. Клайд где-то с Джессилин. Морально сломленный Стив пытается восстановиться и начать новую жизнь. Авалон помогает ему в этом. Нико отказался от жизни своей мечты и вернулся туда, где никогда не хотел оказаться. Может, и он обретёт своё счастье, но уже позднее. Был, так же как и я, покинет это место, перейдя на новый жизненный этап. Всё изменилось. Мы повзрослели. Смешение всех чувств, спровоцированное событиями. Последний раз я буду так плакать, клянусь самому себе. Это моё личное прощание с тяжёлым подростковым периодом. Никто об этом не узнает, никто. В моей жизни начнётся новая глава, и, возможно, это будет начало чего-то абсолютно прекрасного. Я открыл глаза и заметил то, на что не обратил внимания в начале, зайдя в пустой дом. Стены. Вся разгадка крылась в этих стенах. Встав с пола, я начал внимательно приглядываться к тому, что было на них. Фотографии. Множество фотографий всех людей, которых я знал. Это наши фото. Мы делали их во время посиделок, вечеринок и поездок. Каждый из моих друзей был запечатлён тут. Рассматривая их, я будто слышал смех и музыку, обрывки фраз и заново испытывал самые яркие эмоции. Кто сделал это? Помимо фотографий, стены были разрисованы граффити и исписаны какими-то фразами и посланиями. Это же грёбаный мемориал моей теперь уже прошлой жизни. И это божественно. Я продолжал изучать стену, читая каждый маленький стих, цитату или послание. Вот один из тупых анекдотов Стиви, над которыми нам приходилось смеяться, чтобы не обидеть парня. А вот слова песни, которые мы с Клемом постоянно пели во весь голос, когда ехали в машине тусить. Тут же и мудрости нико, и ругательства, придуманные Клайдом. Он же всегда матерился так, что нужно было спрашивать, что означает то или иное слово. Чёртов весельчак. А вот стихи Леа. Какие-то признания, словно обрывки личных дневников. послание, пожелание, наставление. Странная фраза: твой ангел-хранитель всегда рядом. И ты видишь его, как и он тебя. Но самое загадочное ожидало меня дальше. Тробарнос а Барселона. Найди нас в Барселоне. Некое сообщение на каталонском. Я не мог пропустить его, а так как не знал языка, мне как придурку пришлось воспользоваться переводчиком в телефоне. Каково же было моё удивление, когда я узнал значение этой фразы. И тогда просто сделал пару шагов назад. Ещё раз перечитал его вслух. Потом мой взгляд переместился на другую стену, где огромными буквами было написано лишь одно слово: "Liberté". Свобода. Оно занимало почти всю стену. И когда я прочитал его, всё встало на свои места. И это было самое загадочное, магическое, таинственное и невероятное чувство, которое я когда-либо испытывал. Текст читал Дмитрий Пименов.